«Ты не там ищешь, вспоминаю. Ромашка же сказала, в нижнем ящике». Глазастая чертыхается. Теперь окончательно ясно, что она тоже боится, только делает вид. «Дура, что не хотите выпить», — говорит каланча. Она напивается, хохочет, выливает вино на ковер, а он у них красивый. Картинка белой с синими разводами, и вино растекается бурым пятном. «Тут я кричу, сама не зная почему. Что ты наделала?» а она хохочет, кричит «Круши, буржуев!» и как грохнет опол в вазу с цветами. «Мне плохо, голова кружится!» «Тихо!» — командует глазастая. Достает из-под белья железную коробку, обмотанную клейкой лентой. Коробка старая, на ней нарисована девушка в кружевном платье до полу и в чепце, и что-то иностранными буквами написано. Глазастая срывает ленту с коробки, открывает ее, а там денег доверху, одними сотенными. «Балдеем, переглядываемся. Тут много говорю. Давай отсчитаем три тысячи, а остальные обратно». «Тогда они сразу узнают про ромашку», срезает глазастые. «Так ведь больше лучше, чем меньше», шепчет каланча. Глаза у нее вспыхивают, огоньки внутри загораются, смеется. «Три шоферу, остальные нам». Глазастая не отвечает. Молча снимает рюкзак, Запасливая какая, с рюкзаком приходит, набивает туда деньги, закидывает за спину и говорит. «Я выхожу первая, ты, колонча за мной. И перестань хихикать!» Берет ее за плечи и встряхивает. «А ты, Зойка, последняя. Ключи пусть так и лежат на видном месте». Смотрю и вижу ключи лежать на столе. Один длинный и два коротких. На три замка запираются сразу, думаю. А все равно не убереглись. Родная дочь подставляет, мелькает в голове. «Зойка, тебе говорят! Ты что, не слушаешь?» Дергает меня глазастая, поднимая глаза на нее в упор. Она почему-то резко отворачивается, цедит. «Двери не запирай, прикрой и все! Встретимся завтра. Сегодня меня не ищите!» Поворачивается и уходит, подергивая рюкзак, набитый деньгами. Рюкзачок смешной, на нем аппликация медведя, Я его еще по школе, помню. Вспоминаю это и чуть не плачу. Потом выходит каланча. Пьяная она. Надралась сладенького, цепляется за что-то в коридоре чуть не падает. Слышу, еще лифт стерва вызывает. А я как во сне плаваю, будто я где-то далеко, а тело мое тут. Приседаю на край стула. Забываю, что надо отсюда мотать. Сижу застывшая и сижу.